Таблица 13.1. Стратегии средовых интервенций. Вмешательство терапевта, когда пациент не способен действовать самостоятельно, а результат очень важен. Терапевт в случае необходимости обеспечивает пациенту психиатрическую госпитализацию. Терапевт предоставляет персоналу стационара необходимые данные, чтобы поддержать немедленную госпитализацию и обеспечить терапевтический план, соответствующий принципам ДПТ. Вмешательство терапевта при жесткости и силе окружения. Терапевт отправляет письма и делает необходимые звонки, чтобы пациенту продлили страховку, выплату пособия, приняли его на дополнительное лечение и так далее. Терапевт вмешивается, чтобы не допустить принудительного помещения пациента в психиатрическую больницу или проведения альтернативного лечения. Вмешательство для спасения жизни пациента или предотвращения опасности для других людей. Если необходимо, терапевт извещает родственников или членов семьи пациента о суицидальном риске, в том случае конфиденциальность не соблюдается. Терапевт извещает соответствующие учреждения, если пациент неправильно или жестоко обращается с детьми или стариками, либо пренебрегает своими обязанностями по отношению к ним, либо угрожает физическим насилием конкретному человеку, терапевт подчиняется закону о защите безопасности окружающих. Терапевт вмешивается, если это гуманно, например, приезжает к пациенту на своей машине и отвозит его на психотерапевтический сеанс, если у того сломалась машина, и никогда не причиняет вреда. Средовые интервенции в случае, если пациент несовершеннолетний, следует осуществлять с должным соблюдением прав родителей или опекунов. Предоставление информации о пациенте другим специалистам в случае необходимости. Терапевт не раскрывает без необходимости информацию, которая может унизить или причинить дискомфорт пациенту. Защита интересов пациента. Вхождение в окружение пациента для оказания ему содействия. Терапевт соблюдает свои границы по отношению к индивидуальному управлению. Тактика, противоречащая ДПТ. Терапевт вмешивается только потому, что это проще или быстрее. Терапевт не может оценить действительных способностей пациента. Терапевт не может оценить требования окружения. Терапевт использует уничижительные описания, безосновательные умозаключения о мотивах пациента и другие негативные характеристики пациента, рассказывая о нем другим людям.